Обезьяна так и задрожала от страха. Она бы соскочила со спины медузы, но кругом было море. И ей ничего не оставалось, как притвориться спокойной и попробовать обмануть глупую медузу. Медуза? А медуза? Я решила, я с удовольствием отдам свою печень драконовой дочке. У меня же ведь много печенок.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 На что ты мне без печени? Ну, что ж тут такого? Давай вернемся. У меня там есть одна очень хорошая жирная печенка. А ты правду говоришь? Да, ты сама увидишь, все мои печенки развешаны на дереве. Ну, знаешь что, давай вернемся. Только ты возьми самую жирную, хорошо? Непременно, только поскорее довези меня до берега. Медуза повернулась и поплыла обратно. И как только она очутилась у берега, обезьяна спрыгнула с ее спины и в два скачка добралась до дерева. <реклама> Ой...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 А у меня одна печенка, и она мне самой нужна, поняла? Так значит, ты меня обманула. Это же бессовестная. И я пожалуюсь на тебя морскому дракону. он мне здесь совсем не страшен. Но ведь ты собиралась посмотреть дворец и каштаны на соснах. Не нужны мне твои каштаны на соснах. Я люблю каштаны на каштанах. Слух мнений быть не может, ни всех зверей умней. Распуги в чём немного, как похожий на людей. И пришлось глупой медузе возвращаться ни с чем.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 Я ее повезла, но она сказала, что забыла свою печенку дома, и мы вернулись. А там она прыг на дерево и поминай, как звали. Са, са, са, Так ответили рыбы и склонили головы на бок. А когда в Японии говорят са, это значит сказать нечего. Ах, «Ах, вот ты, вот ты какая, какая глупая! глупая!» Дракон был разгневан, и Медузу так стало трясти от страха, что она потеряла все свои кости. С тех пор Медуза и осталась без костей. И колышется она на волнах, как мягкий, зыбкий комок. Да и на что дураку кости?